Мертвое дерево Европа закончилась через полчаса после того, как выступили в путь. Шпили и башенки англизированного блафа сменились сначала фабричными трубами и грузовыми кранами речного порта, потом железными крышами, потом сплошной черепицей, потом соломенными кровлями крестьянских хибар, а через какую-нибудь милю постройки вообще закончились. Осталась лишь дорога, тянущаяся межрисовых полей, да бамбуковые рощицы, до да стена невысоких гор, что замыкали долину с обеих сторон. Экспедиция вышла еще до рассвета, чтобы не привлекать лишнего внимания. Собственно, ничего подозрительного в караване не было. По виду обычная строительная артель из тех, что возводили мосты и прокладывали дороги по всей империи Микадо, рвущейся поскорее попасть из Средневековья, В девятнадцатое столетие. Возглавлял караван крепкий мужчина с грубым морщинистым лицом. Он зорко поглядывал по сторонам цепким взглядом разбойника, который, впрочем, мало чем отличается от взгляда строительного мастера или подрядчика. Его наряд — соломенная шляпа, черная куртка, узкие штаны — был точь-в-точь точь таким же, как у рабочих. Просто начальник ехал верхом, а 32 его подчиненных шли пешком. Многие вели под усцы мулов, нагруженных тяжелыми ящиками с оборудованием. Даже то, что артель сопровождал иностранец со своим японским слугой, вряд ли кому-то показалось бы странным. На огромной стройке, в которую превратилась страна восходящего солнца, работало множество европейских и американских инженеров. Если встречные путники и копошащиеся в жидкой грязи крестьяне провожали иностранцев взглядами, так исключительно из-за диковинной самоходной курумы, на которой он восседал. Фандорин уже раскаивался, что не послушался консула, который советовал нанять мула. Эти животные медлительны и неказисты, но гораздо надежнее японских лошадей. Однако выглядеть неказисто, когда отправляешься спасать любимую женщину, и Расту Петровичу не хотелось. Мула он все же взял, но не для верховой езды, а для багажа и верил по печеньению массы слуга топал сзади таща непарнокопытное на поводке и время от времени покрикивая на него «Пасер! Пасер!». мул шел и сам по себе но масса специально выспросил господина русское слово для понукания животных и теперь красовался перед чернокурточными. во всем кроме выбора средства передвижения титулярный советник послушался рекомендации многоопытного валдавитальвичча багаж состоял из москитной сетки комары в японских горах сущие вурдалаки, складной койки упаси боже спать на татами, зажрут блохи каучуковой ванны у местных жителей распространены кожные болезни поэтому мыться в гостиничных банях ни не, не надувной подушки у японцев приняты деревянные корзины с провизией и массы прочих необходимых в дороге вещей Общение с командиром отряда Каматой наладилось не без труда. Тот знал довольно много английских слов, но не имел никакого представления о грамматике, так что без привычки к дедукции понять его Фандурин вряд ли смог бы. Например, Камата говорил «Хияу фурому ибунингу иугоу, найто хотэру супендо цу мороу маунтин энта». Для начала Эраст Петрович, учитывая особенности японского акцента, возвращал фрагменты этой абракадабры в их исходное состояние. И лишь после этого прояснялся смысл. Отсюда до самого вечера движемся, ночуем в гостинице, завтра попадаем в горы. Для ответа нужно было проделать обратную процедуру. Расчленить английское предложение на отдельные слова и исковеркать их на японский лад. Маунтин Хауфа, спрашивал вице-консул. Ниндзя Бередзи Хауфа? Как далеко до гор, как далеко до деревни ниндзя, и Камата отлично понял. Подумал, почесал подбородок Смудзу Иребунри, Маунтин Файбури. Стало быть, по равнении одиннадцать ри, около 40 верст, да 5 ри по горам, соображал Фандурин. В общем, хоть и с трудом, но объяснялись. А к полудню собеседники так притерлись друг к другу, что могли беседовать и о довольно сложных материях. Например, о парламентской демократии, которая Камате ужасно нравилась. В империи только что приняли закон о местном самоуправлении. Повсеместно происходили выборы префектуральных собраний. Мэров, деревенских старост и черные куртки принимали в этой деятельности самое живое участие. Одних кандидатов защищали, других, наоборот, как выразился сторонник парламентаризма, смору фурайтен, то есть малость запугивали. Дело для Японии было новое, даже революционное. Кажется, Дон Сурумаки первым из влиятельных политиков осознал всю важность маленьких провинциальных правительств, к которым столицы относились иронически, как к бесполезной декорации. «Токё Насингу», — на вещал Камата, покачиваясь в седле. Пробинсу Риару Пава! Цурумаки Доно Риару Пава! Ниппон Ноу Токё! Нипон Тробинсу!» Через 10 лет Токио — ничто. Настоящая власть — провинция. Настоящая власть — господин Цурумаки. Япония — это не Токио. Япония — это провинция. А титулярный советник думал, провинция провинцией. Но к тому времени Дон, пожалуй, и столицу к рукам приберет. Тот выйдет. Торжество демократии. Командир черных курток оказался изрядным болтуном. Пока следовали через долину, все теснее стискиваемую с обеих сторон холмами, он рассказывал о славных деньках, когда они с Доном крушили конкурентов в борьбе за выгодные подряды. А потом настали еще более веселые времена. Была смута, так что подрались и поживились, Фурубери, то есть, говоря по-нашему, от пуза. Видно было, что старый разбойник на седьмом небе от счастья. Воевать куда лучше, чем служить мажордомом, признался он. А чуть позже присовокупил. И даже лучше, чем строить демократическую Японию. Командир из него и в самом деле был превосходный. Раз в полчаса он объезжал караван, проверял, не захромали ли мулы, не отвязалась ли поклажа, Благурил с бойцами, и колонна сразу начинала двигаться веселей, энергичней. К удивлению, Фандорина шли без привала. Педальон он крутил экономно, подлаживаясь к пешим. Однако верст через 20 начал уставать. А черные куртки не проявляли каких-либо признаков утомления. Обед продолжался четверть часа. Все, в том числе и комата, проглотили по два рисовых колобка, выпили воды и снова построились. Раст Петрович, который едва успел разложить на тарелке сэндвичи, приготовленные заботливой Абаяси-сан, был вынужден жевать на ходу, догоняя отряд. Сзади ворча тянул своего рессенанта Маса. В пятом часу пополудни, отмахав верст 30, свернулись тракта на узкий проселок. Места тут были совсем дикие. Во всяком случае, нога европейца сюда явно не ступала. Никаких примет западной цивилизации В маленьких убогих деревеньках глаз Фандорина не обнаруживал. Ребятишки и взрослые разину форты пялились не только на велосипед, но и на круглоглазого диковинно одетого человека. И это всего в нескольких часах езды от Юкагамы. Лишь теперь титулярный советник начал осознавать, как тонок лак модернизации, которым властители наскоро покрыли фасад древней империи. Несколько раз встретились коровы в цветных фартуках с нарисованными драконами, в соломенных лаптях поверх копыт. Деревенские использовали столь импозантно разряженных буренок в качестве вьючной и тягловой скотины. Титулярный советник спросил у комата, и тот подтвердил, глупые крестьяне мясо не едят и молока не пьют, потому что они тут совсем еще дикие. Но ничего, скоро и к ним придет. Демократия. На ночлег остановились в довольно большой деревне, расположенной на самом краю долины. Дальше начинались горы. Староста разместил артель в общинном доме. Рабочих во дворе, мастера и инженера внутри. Соломенный пол, никакой мебели, дырявые стены из бумаги. Это значит и был, хотеру, про который говорил утром Камата. Из других постояльцев там был лишь бродячий монах с посохом и котомкой для подаяний. Но он держался по удале и все время отворачивался. Не желала сквернять взор видом волосатого варвара. Фандорина вздумалась пройтись по деревне, но жители вели себя не лучше бонзы. Дети с криком разбегались, женщины въезжали собаки заливались лаем, так что пришлось вернуться. Явился смущенный староста, много кланялся и извинялся, просил она никуда не ходить. Фуру пазанта Неваси Вайтман. Перевел Камата, смеясь. «Ю сакасу манки Синку. Свесив длинные руки и переваливаясь, он заковылял по комнате и при этом хохотал во все горло. Раст Петрович не скоро понял, в чем дело. Оказалось, что белых в деревне отродясь не видовали, но один из местных жителей много лет назад был в городе и видел в тамошнем цирке страшную дрессированную обезьяну, которая тоже была по-чудному одета. У Фандорина глаза такие же большие и синие, вот невеже и перепугались. Камата еще долго с удовольствием рассказывал, какие дураки крестьяне. У японцев есть пословица «семья остается богатой или бедной не дольше, чем три поколения». И это правда. В городе жизнь устроена так, что богачи через три поколения вырождаются, а бедняки пробиваются наверх. Таков закон справедливого бога. Но в деревнях живут тупицы, которые не могут выбраться из нищеты уже тысячу лет. Когда родители дряхлеют и больше не способны работать, собственные дети относят стариков в горы и оставляют там подыхать, чтобы не тратить зря еду. Учиться новому крестьяне не желают, в армии служить не хотят. Как с таким быдлом строить Великую Японию, непонятно. Но если за подряд взялся Цурумаки Доно, построим, никуда не денемся. В конце концов, устав расшифровывать болтовню собеседника, титулярный советник отправился спать. Почистил зубы порошком диамант, умылся в походной ванне, чрезвычайно удобной, только вода сильно пахла резиной. Масса тем временем разложил койку, закрыл ее зеленой сеткой и, отчаянно работая щеками, надул подушку. «Завтра», — сказал себе Фандорин и уснул.